Глава вторая. Ветераны, насытившись, сонно откинулись, прислонившись к ящикам, а Дэн Майский с помощью бинокля уныло и безнадежно осматривал окрестность. Все было тихо. И не просто тихо, а тихо. Как перед большой бедой. Вокруг здания раскинулся пустырь, кое-как оживляемый развалинами и остатками строительной техники. Вдали чернел лес, а солнце полило немилосердно. — Господа, — сказал журналист, не оборачиваясь, — а что это там такое? Лес вроде бы как-то вспухает или холмится. Матадор и мыло ответили только не словами, а каким-то невнятным ревом или мычанием. Майский обернулся и чуть не сиганул с крыши, но вовремя успел сообразить, что шутники просто-напросто натянули противогаз, да еще и головы покрыли. Матадор напялил на голову натовский шлем, обтянутый маскировочной сеткой. а мыло... Натуральную каску пожарного, старинную, с дуговым орлом, зато начищенную до блеска. «Вашу мать!» — воскликнул журналист и поспешно опустил забрало. В шлем его чудесный тотчас же начал поступать воздух из баллончика, что при такой жаре было даже приятно. Почтенные клоуны переглянулись, сняли головные уборы, стянули противогазы. «Отбой!» — сказал Матадор. «Реакция у тебя неплохая. Для материка». А в зоне случись что, ты бы уже посинел и не жил. А я-то думал, что вы брови выщипали, сказал Дэн Майский вспомнив анекдот о невнимательном муже. Верно, батька, — Каледин, казав. Учиться, учиться еще раз учиться!» — молвил мыло подняв палец. Что позволяет нам сделать далеко идущий вывод: «Не в Шушинском или ссылку отбывал, сказал Матадор. Так тогда же никакой зоны близко не было, обижена Скалмайски. «Откуда мы знаем?» — вздохнул Матадор. «Где же еще вождь мирового пролетариата мог в себе такую чуйку развить?» «Ну хватит!» — взмолился журналист. «Сколько можно? Я же в там вправду что-то увидел. Была ровная полоска, да вдруг пошла синусоиды. Что это было?» «Земля, как и вода, содержит газы. И это были пузыри земли». — прозгласил Матадор. — Шекспир, Макбет. — Да ты садись, если слишком долго вглядываться в зону. Зона начнет вглядываться в тебя, а это последнее дело. Что шо Шо-то за голова, что то за розум, — похвалил напарника мыла. — Томат перемат, а то к суловейко спевает. — Що бы мы без жидив рубили? — А без подхватил Матадор. Тут Майскому стало тревожно. Такому бессмысленному словоблудию старые солдаты обыкновенно предаются перед атакой или бомбежкой. «Может, вы мне все-таки объясните, чего мы тут высиживаем?» — сказал он. «Что будет? Что ожидается?» «Господь милостив, то ничегошеньки не будет, сказал Мэла, если повезет». «А что это вообще за операция?» — спросил Майский. «Теодор, э, то есть Большой, мне ничего не объяснил». «Секретная операция, сказал мотодор Конспирация с целью пресечения утечки информации и деформации. Тут над их головами пронёсся совершенно нестерпимый вой, и где-то совсем рядом рвануло. По крыше забарабанили камешки. Матадор включил связь и заорал: «Вы что там с ума сдурели, падлы, сэр? А? Вот в чем дело, а мы-то думали, добыть да не может. Да понял, понял, что не телефонный разговор. Да мы и так в полной боевой сэр». Нормальный парень, только немножечко герой. До связи. Потом он взял у майского бинокль, поднялся и стал смотреть в ту сторону, откуда прилетела мина. Но, видно, ничего не высмотрел. Маскироваться не умеют, сказал сталкер. Вот если бы еще стрелять научились. И все-таки что происходит? Как же я-то учиться буду, если ничего не понимаю? Мы под Копином с стоим, артиллерия бьет по своим. сказал Матадор. Процент дураков среди вольных сталкеров, дн такой же, как среди прочих сообществ, страт и коллективов. И вот три таких дурака, а именно вольные сталкеры, умная Маша, Халдей и коммунист, в складчину купили у белорусов ротный миномет с ящиком боеприпасов, заначенный еще с партизанских времен. И еще у оружейников заказали. И стали наши связчики осваивать навесную стрельбу путем прискорбных проб И трагических ошибок. Маме их трясти заметил Мыло и его даже передернуло. Видимо, сталкивался с такими ошибками. Это же получается горила с гранатой в пороховом пугребе, сказал Майский. Совершенно верно, коллега сказал Матадура и продолжал. Мы бы, конечно, эти упражнения пресекли, имена миномет конфисковали, но на дурацкое счастье одна такая мина угодила в нужное место, а там банда форина. полные отморозки, добивала долговский квад в развалинах сельской тех... сельской техники и почти добила. А тут неожиданная помощь с небес. С тех пор док за эту троицу горой, сам Петренко горой. А с Петренко и даже большой считается. Но они больше не будут, во всяком случае в нашу сторону. Слава богу, а то я уж подумал, что это военкеры берут здание в вилку на всякий случай. Военкеры спросил Дэн. — Ну, воинсталкеры, — пояснил Матадор. — Хоть мы сегодня все и заодно, но пока начальники согласуют, пока притрутся. — А вы, значит, волькеры? — сказал Майский. Матадор задумался. — Хм, чему бы и нет, — сказал он. — Если этому сокращению суждено прижиться, так оно и приживется. — Волькеры. — Странно, что до этого еще никто не додумался. — Вот что значит гиена пера У народа, у языкотворца, умер звонкий заболдыга под мастере. Ох, прости, Дэн, не подумал, дурман ядовитый. Да нет, ничего, сказал Майский, но поежился. Как же они это хозяйство таскают? Там одна опорная плита?» Мыло за хихикало пояснил. Опорная плита по жребию досталась умной Маше. И Маша, подтверждая свой ном дегер то бишь военный псевдоним, наменял у народа кучу волчих слез. И слезки эти он прилепил по окружности плиты на жвачку. А жвачка, естественно, подруги высохла. Надо было на эпоксидку сажать скаламайски. А про слезки я читал, что они ношу облегчают. Но все-таки что за операция? Какая причина схватила вольных сталкеров, военкеров и прочий народ в зоне? Матадор пожевал губами и нехотя сказал. Белый пропал. Хуже нет для журналиста вытягивать информацию при полном неведении. Бегаешь один, как дурак среди занятых людей. Они посылают тебя друг другу и еще дальше. Кто такой Белый? Тот долго справа, сказал мыла Бо Билый, то е Белый. Чужого не понять. Видишь ли, Дэн, сказал Матадор. Белый — это такой человек, которого в зоне никто не смеет трогать Ни вольный, ни военный, ни миротворец, ни последний мародер, который за вечерний звон... Родную маму на поругание бюрерам отдаст. Своего рода неприкасаем. — Мыло! — внезапно заорал он. — Ты лестницу прикрыл? — Да «Та я там растяжку поставил, — беспечно сказал мыло и даже зевнул. — С ума сошел, сказал Матадор. Как же мы слезать будем, если ее кто-то посторонний с дуру тронет? Послушай мне, Господь связчика! — Да я ту гранату поставил, — пустическую оправдался мыло. а кустическую, это ничего, — сказал Матадор, но вдруг снова рякнул Я ж тебя лестницу жгучим пухом оплести просил, мы ж в секрете сидим. Тише травы ниже воды, а ты кустическую. Вот обнаружат нас, тогда узнаешь. — Вы что, не боитесь эту пакость? — спросил Дэн и помошился при мерзком воспоминании. — У нас не настоящий пух, сказал Матадор. у нас имитация. Берем обыкновенную елочную гирлянду, обрабатываем ее соответствующим образом. Мастер, конечно, распознает, а средний бандит нипочем. Ты, Мила, ведь забыл гирлянду? Признайся, забыл? Бить не буду. Я ее не забыл, а ты меня не забыв. Мыло тоже решил блестить язык Мужики, мужики, напомнил Дэн, я все про Белого. Что он у вас делает? В чем его функция? Нияко Белый не сказал Мила. Вин людей рятует. Иконы треба рятувати, теж рятует. «Если повезет», — сказал Матадор. «Он что, у вас вроде МЧС?» «Нет», — сказал Матадор. «У нас один белый. Конечно, друг дружку, и мы стараемся выручить при случае. А он только этим и занимается». Занимался. «Ну-ка, что-то я давно на связь не выходил». Он долго возился с крошечной рацией. Это устройство никак не вписывалось в допотухную экипировку парочки. Звал Большого, но не преуспел. «Нифига в эфире», — сказал он. Ни звука, ни шороха. То ли радиомолчание большой объявил, то ли зона заткнула. «А она может?» — спросил Майский. «Она все может», — сказал Матадор. «Капризная дама, как и всякая родина». «А она вам родина?» — сказал журналист. «Отечество нам царское село», — ответил Матадор. «Не знаю, Дэн, но что целый мир вам наш чурбина. Это точно». Понял журналист, что прямыми вопросами ничего не добьется, что остается ему одно — копить крохи в надежде склеить целую картину. «Странный у вас секрет, господа», — сказал он. «Говорим в полный голос, встаем в полный рост, акустическую гранату вот приспособили». Сидел я у погранцов в секрете на границе с Северной Кореей. Знаю, там за кашель пришибить могут. «Какой-нибудь глянцевый журнал для настоящих мачо?» — поинтересовался Матадор. «Да нет, я типичный фрилансер». «Так я тебе скажу, как фристалкер-фрилансер. Вы болван, Штюбинг, пока не доказали обратного. Я был таким же болваном и мыло». «Правда, мыло и завис на этой стадии». «Короче, Дэн, не задавай лишних вопросов и делай, что велят». «Да, пост наш чисто номинальный, на всякий случай. Пекинес тут на прорыв ни за что не пойдет, хотя квадрат относительно безопасный». Хоть на ПДА посмотри, да это периметра недалеко. Но там, на периметре, такой укреп район, что любая точка пристрелена, и военкеров полно и миротворцев. Их задача — банду не выпустить. А все действия в зоне они нам предоставили еще кланам». «Гляжу, я сказал журналист, «что главный монстр на зоне все-таки человек». «А як же», — сказал мыло. «Так что проскучаем тут до темноты». — И баеньки, — сказал мотодор если конечно связь восстановится а ты думал большой тебя пошлет агропром прочесывать нет хорошего помаленьку псевдогиганта ты уже видел карусель я тебе показал из жадинки выдернул на первый раз достаточно ты же для нас не отмычка а дорогой гость спасать и сохранять вот подожди придется тут заночевать тогда узнаешь какова зона В тишине никогда не верь даже если я тебе говорю, что все в порядке. И точно, совсем неподалеку что-то звякнуло, словно гость упал на бетон или железнодорожные косты. Ветераны молниеносно залегли и выставили стволы в сторону звука. Дэн Майский тоже залег, но далеко не так ловко. И тоже выставил свою маленькую беретту. Оружие для вашего уикенда, как говорит реклама. И только тогда увидел, что в парапет крыши маленькая маленькое трех... трехлапое окошко. женница мужики!» – раздался высокий голосок. «Винторез!» – откликнулся Матадор. «Все равно не торопись, башку покажи!» Показалась и башка в армейском шлеме, а потом и весь человек, вернее, человечек, перевалился через парапет и поднялся. Поднялись и сталкеры, поставив автоматы на предохранитель. Майский тоже принял вертикальное положение, как старший. «Здорово, киндер!» – сказал Матадор. «Как это ты подкрался, так ловко!» «Тем и живем», — с достоинством сказал пришелец. «Витер с моря, гости из...» «Ну ты понял», — сказал мыло. «Как ты жесток, дядя», — сказал прибывший. Ростом он был по плечу даже мыло, а снаряга на нем была честь по чести. Только все какое-то маленькое, миниатюрное. Даже помповик казался детским. Так примерно мог бы выглядеть сын полка, которому армейские умельцы спроворили и гимнастерочку, и голливышечки, и сапожки стачали. и укороченным кавалерийским карабином деле Натуральный эльф, и даже ушки острые показались, когда снял мальчонка шлем. Но нет, не мальчонка. Лицо мужчины средних лет, и шрам безобразный на щеке. «Знакомься», — сказал Матадор, — «это личный гость Большого», знаменитый журналист Дэн Майский. «Дэн — это наш знаменитый киндер». Очень рад, — сказал киндер, — все тем же девичьим голоском. Если не ошибаюсь, в автор книги «Битва кремлевских карликов»? «Было дело», — вздохнул журналист. «А шо, бюреры уже до Кремля докопалось? обрадовался Самуэлла. «Нет, это просто творческий экстремизм, Скалмайский. За что и поплатился». «А, так вы, иммигрант», — догадался Киндер. «Вроде того». «Коси Базарского, Матадор, с чем пришел?» «Да Большой меня поднял, прямо с галки снял, пожаловался Киндер». «Ох ты, да играешься со своей галкой», — сказал было. «Колось приспоить в от тебя, як мать и малятку. Цитською задавить». «Помолчи», — осморчился Киндер. «И назначил меня большой вроде как вестовым, поскольку связи не доверяет». «Ее, кстати, и нет связи», — сказал Матадор. «Давай-ка отойдем, пошепчемся», — сказал Киндер. «Хрюли шептаться», — сказал Матадор. «Заодно расскажешь все по порядку». А то господину Майскому не терпится войти в курс дела.